Ну совсем ты, Егор, безо всякого понятия. Слова ли печешь, как дитя какое? Разве я на ней могу? Я ей в рассуждении другого. Ей бы за честь посчитать, а она только головой машет. Не согласна я, говорит, с вами Роман Иметь. Это у нее из книжек такое слово Роман означает любовь. Вы мне говорит, противен. А, говорит, за вас и замуж ни за что бы не пошла. Вот ведь стерва какая. А я думала, ты на Дусе жениться хочешь, вдруг вмешалась в разговор Шурка. Брысь под лавку, — отмахнулся Сашка, — и без тебя тошно. Шуркино лицо вдруг стало совсем белым от ненависти. Она протянула Сашке петушка. «Бери», — сказала она, — «не надо мне твоего гостинца. А мамке я все расскажу». «Мамка тоже думала, что ты на Дусе жениться хочешь». Сашка молча швырнул петушка на тротуар, с хрустом раздавил его каблуком. Шурка с холодным презрением переводила глаза с Сашки на красные леденцовые осколочки, весело и вкусно поблескивавшие на морозном полуденном солнце. «Ну, мы пошли», — сказал Антошин, взял насупившуюся Шурку за руку, Но Сашка, с которого счастливое настроение как рукой сняла, сделал начальственное лицо. Шурка пускай идет, а ты, Егор, подожди, малость, дело к тебе есть. Антошин понял, что разговор пойдет о канопатом. «Шурочка», — сказал он, — «ты пойди, а я в скорости подойду». Шурка ушла. Сашка усадил Антошина под навес на коночной станции, но к делу приступил не сразу. Минут пять еще он то жалко, грязно и недоуменно жаловался на Дусю, которую он, видимо, по-своему, по-подлому, но все-таки любил, то хвастался своими могущественными связями в полицейском мире, при которых ему расплюнуть, раздавить Дуську, повергнуть ее в бездну несмываемого позора, посадить в тюрьму или заставить ее сдать паспорт и получить взамен в зубы желтый билет, и пускай она потом как хочет, так и живет. Ему было очень обидно, что у него на такое справедливое возмездие этой змеище не хватало характера, что другой бы давно это сделал, а вот он никак не может. Он говорил с жаром, со слезой, от души жалея себя и ища сочувствия у Антошина. Если бы не конопатый, единственное, что Антошин мог себе позволить, было ничем и никак не выражать хоть чего-либо похожего на сочувствие. Мрачно насупившись, он покорно дождался, пока Сашка разрешил себе небольшую передышку. — Ты со мной хотел о чем-то поговорить, — осведомился он тогда с каменным лицом. — А то меня ведь ждут. Мне запаздывать не полагается. Я у них гость у Малаховых. — А ты что, не понимаешь, о чем? — поразился Сашка его наивности. — А тебе разве не известно? Я ж всю неделю провалялся. Я больной был. А сегодня? Ты скажешь, и сегодня больной? И сегодня я больной. Не видел я, на шурку опирался. Мне требуется свежий воздух. Так может, мне лучше без тебя обойтись? Попробовал припугнуть его Сашка. Такие деньги на улице не валяются. Такие деньги и мне пригодятся. Очень даже. Уговор он, уговор и есть, уклончиво заметил Антошин. «Но если ты против, то я не возражаю». «Нет, почему же?» — торопливо возразил Сашка. «Я не против, но только ты очень слабо стараешься. Перед тобой такая дорога в жизни открывается, а в тебе старания не видать. Значит, ты старайся, все примечай». «Так я ж в подвале сижу», — с убийственным простодушием отвечал Антошин, с удовольствием входя в роль. «Мне ж из подвала мало что видать». Ты вылазь из подвала, ты сиди себе на лавочке во дворе, и будто ты воздухом дышишь. Раз тебе свежий воздух требуется, то на лавочке как раз самый свежий. — Зябко, — сказал Антошин. — В каком смысле, — поинтересовался Сашка, — зябко, — говорю, — на лавочке. — А зябнешь, сбегай домой, погрейся малость и обратно на лавочку. — Тогда другое дело, — спокойно согласился Антошин. Погреться и обратно это мы можем. Договорились. Прежний уговор остается в силе. Первый доклад рано утром в понедельник на Тверском бульваре, на лавочке по ту сторону раковины, в которой играет духовой оркестр. Тем самым Антошин, по крайней мере, до понедельника избавлял Конопатова от полицейской слежки. Правда, уже вернувшись в подвал, Антошин вдруг подумал, что Сашка может для верности проверить, как он выполняет свои новые обязанности. Несколько раз он под разными предлогами выскакивал во двор, на улицу, даже на страстную, но нигде Сашки не увидел. Сашка ему доверял. За обедом состоялся важный разговор о дальнейшей судьбе Антошина. Здоровье его опасений больше не вызывало, пора было поступать на работу. И Степан, и Ефросинья прекрасно отдавали себе отчет, что дело это нелегкое и ответственное. От того, куда и на какую работу он в ближайшие несколько дней поступит, в значительной степени зависела вся его жизнь на долгие годы. Поступит в сапожники, дышать ему за низеньким верстачком, по самый гроб жизни, кислым запахом кожи и сапожного вара, пойдет в столяры быть ему всю жизнь столером, в ткачи пойдет, ткачом. Надо было использовать все возможности, навестить кое-кого из родственников. Оказывается, у Антошина, кроме Малахова, хватало в Москве и других родственников. Но долго без дела гулять уже нельзя было, слишком накладно для Степана, который и так еле сводил концы с концами. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Понедельник, как известно, тяжелый день, удачи не будет. Решили, что завтра, в воскресенье, Антошин сходит в гости в Замоскворечье, в Бабий городок, к дяде Федосею, неродному дяде Ефросинии, который работает фонарщиком. Может, у дяди Федосея есть что-нибудь подходящее на примете? А если из этого визита ничего не выйдет, Антошин махнет на фабрику Минделя к Фадейкину. Но были у Антошина по этому вопросу сомнения, которые он не только что обсуждать, но и открыть своим благожелательным собеседникам не мог. Раз уж он застрял в царской России, раз ему предстояло на собственной шкуре испытать капиталистическую каторгу и бесправие подданного императора всея Руси, Надо было выбирать такую работу, на которой он мог бы уже наиболее быть полезен делу революции. Он бы сошел с ума от унижения и возмущения, если бы невозможность бороться, стать революционером. Вот уж никогда не гадал Антошин, что ему придется задуматься над подобными вопросами. У него разболелась голова, делать в подвале было нечего, Он посидел во дворе на лавочке Азяб, решил прогуляться, пошел по Тверской, пересек площадь старых триумфальных ворот, на которой уже давным-давно не было никаких ворот, и, не торопясь, побрел по узенькому, кишевшему прохожими тротуару туда, где за несколько кварталов у Тверской заставы и Смоленского вокзала улицу и горизонт замыкала быстро темневшая арка новых триумфальных ворот. Сразу за воротами кончался город Москва, и начиналось Петербургское шоссе, немощенная загородная дачная местность. От низеньких, все более одной двухэтажных домиков Тверская и Ямская улицы казалась по-деревенски широкой и просторной. Вечерело. Фонарщики еще не выходили на работу. Колокольный благовест натужно гудел в зеленоватом небе. Над дымившимися печными трубами, тоненькими точками, прокалывались первые звезды. В лавках и магазинах кипел нервный шум.